Гуликов Артём Рябчик Дочка готовила для школы доклад про рябчика. Обрыдался. Рябчик не летает. Теоретически способен, как курица, хлопая крыльями, подпрыгнуть метра на три, но в реальной жизни никогда этого не делает. Рябчик невзрачный. У большинства птиц, как минимум, самцы имеют яркое оперение, например, у домашнего петуха. У рябчика и самец, и самка одинаково бежево-серенько-рябенькие, отсюда название. Рябчики не устраивают таковищ, другими словами, самцы не дерутся за лучших самок. Все рябчики одинаково унылые, поэтому проблемы, выбора нет. Птицы разбиваются на пары случайным образом, да так и живут всю жизнь. Рябчик-домосед. Он не летает в теплые страны, как журавли или ласточки, да и вообще не склонен к какой-либо миграции. Рябчик не видит новых мест и умирает там же, где родился. Живет рябчик тишайша, кушает листики и зернышки. Всю жизнь прячется в лесу, в самой чаще, в глухих зарослях кустарника. Друзей у рябчика нет. Враги рябчику все. Зимой, в мороз, когда белый отстужий месяц примерзает к вершинам ледяных сосен, рябчик выкапывает своими лапками в сугробе нору, забивается в нее, заваливает вход снегом и молится, чтобы тепла его тельца хватило на то, чтобы дожить до утра. Большинство рябчиков гибнет в первый месяц жизни. На территории Российской Федерации живет около 40 миллионов рябчиков. Особый интерес к рябчикам, как мы знаем из бессмертного двустиши Маяковского, проявляют буржуи. Как будто мало рябчику невзгод. В дополнение к прочим тяготам жизни рябчики еще и вкусны. Охотятся на рябчика с манком. Услышав охотника, наивный рябчик выбегает к нему прямо под ружейный выстрел. О чем думает рябчик, когда спешит на зов? Неужели за всю свою безрадостную жизнь Птица так и не успевает понять, что на целом свете не нужна никому иначе как в пищу. Некоторые исследователи считают, что монок-охотник рябчик принимает за трубный глаз, возвещающий, что полный лишение земной путь окончен и теперь в награду за смирение Бог пришел забрать рябчика на небо. С чисто технической стороны, возможно, все так и происходит. В 2008 году аппарат президента и правительства Российской Федерации утвердили рябчика в качестве официального референса «Идеального россиянина». В меморандуме отмечаются такие положительные качества птицы, как покладистость, патриотизм, скромность в быту, умение довольствоваться малым и верность традициям. С 2014 года изображения рябчика и охотника с манком внесены в углотип Министерства социального развития Российской Федерации.